и они обернулись, готовые броситься в сторону. Странная вопящая фигура, словно взлетела над баррикадой и рухнула вперед головой в снег почти рядом с ними. Гааль с двумя копьями в грузи. Дозорные на баррикаде махали руками и вопили. Арбалетчики торопливо натягивали тетиву своего оружия и, задрав головы, смотрели на восточную стену здания над собой. Из заставней окна.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 «Кого ты видел? Он что, бросился на приступ в одиночку?» «Он убегал от этого, спасал свою жизнь!» «А вы там с баррикады разве его не видели?» «Неудивительно, что он так вопил!» «Весь белый бежит, как человек, а шея, Альтра, шея вот такая!» «Выскочил из-за угла следом за ним, а потом повернул обратно!» «Снежный дьявол!» — сказал Агат и посмотрел на Роллери, ища подтверждение. Она кивнула, ведь она не раз слышала рассказ Вольда. Белый и высокий, голова мотается из стороны в сторону. Она повторила жутковатую пантомиму Вольда, и человек, который видел зверя из окна, воскликнул «Да, да!». Агат забрался на бригаду взглянуть, не покажется ли снежный дьявол еще раз. Роллери осталось внизу.